— Ну, там, наверное, полно этих тварей. — Лучше там, чем здесь. — А ты умеешь драться? — Не знаю. Никогда не пробовала. — Но можно остаться здесь, и рано или поздно кто-нибудь обязательно придет. — Боюсь, так оно и будет. — Может, не стоит все-таки? — Стоит. Завтра я выхожу замуж, так или иначе. Но заткнись. — Ее убьют, — подумал Шон. — Мало поднять меч. Нужно еще знать, каким концом воткнуть его во врага. Нести караул должен я, а убьют ее. Но... но... Одному эльфу она всадила стрелу прямо в глаз через замучную скважину. У меня бы так не получилось. Сначала я бы крикнул что-нибудь типа «руки вверх!» но они стояли на ее пути, и она устранила помеху. И все равно она погибнет. То, что смерть ее будет геройской, ничего не меняет. Жаль, что рядом нет мамы. Маград скатала остатки подвенечного платья и засунула их в мешок. — У нас есть лошади? — Во дворе лошади эльфов, госпожа, но вряд ли тебе удастся обуздать этих тварей. А вот этого говорить не следовало. Лошадь была черной и гораздо крупнее обычной человеческой лошади. Она покосилась на Магрот красным глазом и попыталась приподняться на задних ногах, чтобы как следует легнуть ее. Магрот удалось забраться на скотину только после того, как она привязала все ее копыта к кольцам на крепостной стене, после чего лошадь словно подменили. Как будто ее хорошенько взгрели плеткой. Она беспрекословно подчинялась любым командам. — Это все железо, — сказал Шон. — Что оно с ними делает? Оно же не раскаленное, не заколдованное. — Не знаю, госпожа. Они будто бы коченеют, или вроде того. Опусти за мной решетку. Госпожа, хочешь попытаться отговорить меня? Но. Тогда заткнись, но. помню одну народную песенку. Там примерно то же самое случилось, хмыкнула Маград. Королева фей украла у одной девушки жениха. Так вот девчонка-то не стала сидеть и хныкать, а вскочила на лошадь и спасла своего любимого. Я собираюсь сделать то же самое. Шон попытался улыбнуться. «Ты собираешься петь?» «Я собираюсь драться. У меня есть за что драться. А другие методы, похоже, не действуют». Шон хотел крикнуть. «Но это не одно и то же. Здесь настоящая битва, настоящая кровь. Все совсем не так, как поется в народных песнях. В реальной жизни ты умираешь». А в народных песнях главное не забыть заткнуть одно ухо пальцем и помнить, когда вступает хор. В реальной жизни веселый припевчик тебя не спасет. Но на самом деле он сказал. — Только, госпожа, если ты не вернешься... Маграт повернулась в седле. — Я вернусь. Пришпорив вялую лошадь, она вскоре скрылась за подъемным мостом. — Удачи! крикнул Шон ей вслед, после чего опустил решетку и вернулся в центральную башню, где на кухонном столе лежали три заряженных арбалета. Там же лежала книга по боевым искусствам, специально заказанная королем. Он раздул огонь, повернул стул так, чтобы сидеть лицом к двери, и нашел в книге часть, где описывается ускоренный курс обучения. Маград была ровно на полпути к городской площади, когда действие адреналина закончилось, и ее нагнала старая жизнь. Она окинула взглядом доспехи, лошадь. «Я совсем чокнулась», — подумала она. «А все это проклятое письмо. Кроме того, я была напугана. Решила показать всем, из чего сделано. И скоро все это узнают. Я сделана из разных трубочек и лиловых, похожих на желе кусков». С теми эльфами мне просто повезло. Кроме того, я действовала, не размышляя. А стоит мне задуматься, и все перестанет получаться. Вряд ли мне еще раз так повезет. Везение, удача.